Издательство Эксмо. Елена Хантинг. Ложь за ложь. Посвящается Дену. Только благодаря тебе на моём лице каждый день расцветает улыбка. Спасибо за твою суеверную, неослабевающую страсть к чтению и невероятный дух коллективизма. Глава 1. Праздничная хандра. Рук Каковы шансы напиться на дне рождения двух-трехлетних мальчуганов? М-м-м, стремящиеся к нулю. Фырканье моей сестры сопровождалось треском неисправных колонок. Что ты вообще забыл на детском празднике? Или это новая стратегия охмурения? Типа, девицы на тебя так и кинутся, увидев, как умело ты обращаешься с маленькими детьми? А, это как в зоопарке, когда мы взяли туда Макса. Помнится, не меньше пяти дамочек сунули тебе бумажки с номерами телефонов. Это она об инциденте, имевшем место, когда я в начале лета гостил у старшего брата Кайла в Лос-Анджелесе. Племянник в самом деле действует на женщин как кошачья мята. Нет, Стив, ничего подобного. Праздник устраивает для своих детей мой одноклассник, брат жены которого раньше был капитаном команды. Поэтому мне стоит там появиться. А, ну это совершенно меняет дело. Ты сразу потушил мой интерес. В моей жизни вообще мало интересного. А ты? Какие у тебя планы на сегодня? спросил я в надежде увести разговор от амурных приключений, ибо младшая сестрица прочно забрала себе в голову, что меня пора встряхнуть. Вечером у меня свидание, предстоит перемерить половину гардероба, решить, что надеть мне ничего и срочно лететь за обновками. Как свидание? С кем? Ты давно его знаешь? Ох, какие знакомые интонации. Прямо попавшей поверила. Не без урония отозвалась Стиве, хотя в её голосе слышалась печаль. Отца мы потеряли 3 года назад. Он умер от осложнений диабета. Мы довольно дружная семья. Хоть я и живу в Чикаго, брат на западном побережье, а сестра и мать переехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Сестра в связи с учёбой, а мама прошлым летом решила, что ей пора на покой. Продала дом и ферму и перебралась в тёплые края поближе к внуку. Учимся по одной программе, на семинарах сидим рядом. Зовут Джозеф. И когда вы начали встречаться? Это будет второе свидание. Кстати, о бабочках. А у тебя-то когда в последний раз что-нибудь было? Я стиснул руль, раздражённый, что разговор вернулся в старую колею. Не знаю. Ну, не 100 лет назад. В последнее время я очень занят. Всё сохнешь по своему аляскинскому знакомству. Просто бесит, что и Стиви упорно называет случайным знакомством девушку, с которой я провел половину прошлого лета. Не надо ее так называть. Уже год прошел, Эр Джей. Тебе не кажется, что... Я въехал на парковку перед океанариумом. Все, я приехал, мне пора. Потом поговорим. И я нажал отбой. И я бы хотел сказать, что такие разговоры у нас редкость. Но, к сожалению, либо Стиви, либо Кайл хоть раз в месяц да поднимут эту тему. Я бы хотел сказать, что такие разговоры у нас редкость. Звали аляскинскую девушку Лэни. Зовут, вернее, Лэни, ведь она по-прежнему где-то обретается. Я остановился возле здоровенного синего пикапа, выделявшегося даже на этой парковке, битком набитый серебристыми и чёрными внедорожниками. Хозяин пикапа, игрок нашей команды Рэнди Балистик, стоял прислонившись к синему боку и что-то набирал в телефоне. Я выключил мотор и выбрался из машины. Рэнди нагнал меня и пошел рядом, на ходу убирая телефон в карман. «Не ожидал тебя здесь встретить?» — сказал он, поглядывая на подарки, завернутые в бумагу с рисунком на космическую тему, которые я нес под мышкой. «Я с самого плей-оффа почти никого из наших не видел, вот и решил заехать». Рэнди, понимающий, кивнул. «Я-то пытался увильнуть, но Лилина стояла. Она приехала пораньше помочь с организацией». Ренди и Лили были в нисте столько, сколько я играл за Чекагский клуб. На детей пока не решились, но уже завели собаку в качестве предварительного тренинга. По залу океанариума бегал ребёнок, одного из моих одноclubников, водя на ниточке огромный шар в виде акулы и вопя во всё горло. Я вообще люблю детей, и дети хорошо меня принимают, но меня вполне устраивает роль доброго дядюшки. Я привожу племяннику классные подарки, но как только Макс заливается плачем, тут же передаю его брату или невестке и удаляюсь. Готовая реклама противозачаточных, пробормотал я, когда ко мне в развалочку подошёл перемазанный шоколадом рыжий малыш с пончиком в руке. Пацанёнок явно потомок моего приятеля, шотландца Ланса Ромеро, потянулся к брючине Рэнди, рукой с зажатым в ней пончиком, но промахнулся дюймов на шесть и споткнулся, запутавшись в собственных ногах. Я подоспел вовремя и поймал малыша, прежде чем он грохнулся плашмя. Рыженький вздрогнул, выронил пончик и немедленно разрыдался. «Эй, приятель, ты же не ушибся?» «Пончик!» – завопил он. «Быстро поднятое?» пожал плечами Рэнди. Квин, не ешь с пола, крикнула с другого конца зала Поппи, мамаша рыжей мелочи и супруга Ромера. Я присел на корточки. Слушай, давай выбросим этот пончик в мусорную корзину и возьмём тебе другой. А я хочу этот! заорал рыжий мне в лицо и бросившись на пол, разразился впечатляющей истерикой. Подошёл Ромер. Что вы тут делаете с моим ребёнком? Рэнди всплеснул руками. Да он споткнулся и упустил свой пончик. Ромеро поглядел на меня. Вообще он нормальный, но вспыльчивый, и я не хотел оказаться в роли искры. Я ему сказал, что мы сейчас другой выберем, но предложение ему не понравилось. Ромеро поднял потомка с пола, поморщившись при виде его перемазанной физиономии. «Квин, приятель, так у тебя из-под носа всех девочек уведут. Пойдем-ка умоемся и найдем тебе новый пончик, договорились?» «Этот хочу!» Мальчишка указывал на пол. Ромеро наступил на злосчастный пончик. «Какой?» «Э-э-э, мой пончик!» Ромеро поглядел на нас с Рэнди. «Я сам этим займусь. Когда праздник закончится, мы едем в паб. Поедете?» «С детьми или без них?» Не удержался Рэнди, глядя на Квина, который рвался из отцовской хватки, вытирая шоколадные щеки о рукав его рубашки. Ромеро вытаращил глаза. «Конечно, без. Еще не хватало». Он высоко поднял сына и, урча как самолет, понес Квина в туалет. «Эх, зря я фляжку не захватил». В полголоса сокрушался Рэнди, наполняя пластиковый стаканчик содовой. «Я взял себе бутылку воды. Мы перебросились парой слов с нашими ребятами, а я все высматривал Алекса Уотерса. Он подался в спортивные комментаторы, едва уйдя со льда. Камера его любит, но у Алекса достанет и опыта, и темперамента, чтобы тренировать команду». И мне было любопытно, правдивы ли слухи, что через пару лет он подумывает попробовать себя в роли тренера. Привет, Рук. Как дела? Здорово, что ты вернулся с Аляски как раз к празднику. Алек стреснул меня по спине, и я с трудом сдержался, чтобы не рвануть от него. Алек здоровяк, и хотя он уже не играет в профессиональный хоккей, на его габаритах это никак не сказалось. Я обнялся с ним и тоже похлопал по спине. Дела хорошо, осваиваюсь пока. То да сё, ну ты понимаешь. Скоро начнём подготовку к новому сезону. Команда в этом году в прекрасной форме. Захочешь обсудить стратегию, позвони. Не успел я плавно перейти к своему вопросу, как подошла жена Алекса. Вот ты где. Можешь отвезти Робби в туалет? Когда мы идём в женский, он пытается залезть на раковину и пописать туда. Вайлетт несколько натянуто улыбнулась. Простите, что отвлекаю, но мне не надо, чтобы нас выставили из океанариума, За то, что мой ребёнок путает раковину с писсуаром, она указала на одного из пацанов, по-моему, одного из четверых отпрысков Миллера Баттерсона. Никак не запомню их имена. К тому же, перед нами был один из Баттерсоновских близнецов, что затрудняло дело. Я так и жду, что этот вот-вот отольёт в какой-нибудь вазон с искусственным цветком. Летом Миллер решил, что Леома и Лейна лучше всего приучать к горшку, если позволить им расскаживать писькой наружу и справлять нужду, где и когда приспичит. Теперь Лем при виде любого растения начинает стаскивать штанишки, чтобы помочиться. Умотрисающе, Рэнди фыркнул. Валет не удержала улыбки. Знаю, Лем, лучшее, что было у меня в жизни. Алекс кашлянул, и Валет вытаращила глаза. И я говорю в смысле противовеса моим собственным унизительным моментам. В прошлые выходные мы устраивали барбекю, а Олег пробрался в ранжирею. Короче, там теперь масса подмоченных научных экспериментов. Пап, побежали это в мокрый хоккей сыграем. Роби подёргал Алекса за рукав, сунув другую ручонку в карман и сжимая свои причендалы. Конечно, малыш. И Алекс кивнул нам. Мы быстро. Они с Роби скрылись в мужском туалете. Ваилет проводила его взглядом. Роби любит целиться в подвесной блок с шариками. Он считает это как играть в хоккей своей сосиской. "А ведь верно подмечено", одобрил Рэнди. Минут через 5 Ара во детей ринулась к дельфинам. Видимо, предполагалась какая-то экскурсия. Мы с Рэнди, пока бездетные, направились к столу с едой. Я взял ролл с курицей и ещё бутылку воды, гадая, сколько ждать поездки в па Судя по тому, что малышня еще не принималась за торт, получалось довольно долго. Из толпы детей послышались вопли. «Что там творится, черт побери?» «Откуда я знаю? Схожу, проверю. А ты вон, почири-ка с девушками». Рэнди кивнул на группу сотрудниц «Океанариума», которые, сбившись в стайку, перешептывались, глазея на нас. «Мы сегодня, отринув сдержанность, явились в футболках и бейсболках цветов нашей команды. Да мне и тут неплохо». А эти чего доброго, вообще десятиклассницы. Я пошёл за Ренди к аквариуму с дельфинами, заинтригованный доносившимися оттуда криками и визгами, весьма напоминавшими истерику. "Прошу всех успокоиться, это абсолютно нормально в брачный период". Пронзительный голос, в котором слышалась паника, показался мне знакомым. "Может, кто-то из жён наших игроков?" "Вот, блин", пробормотал Ренди. Он возвышался даже надо мной. с моими-то 190 сантиметрами и, видимо, разглядел нечто такое, чего не видно мне. Я обошёл сгрудившихся у аквариума и встал сбоку. Кое-кто из мамаш прижимал к животу лица своих отпрысков, а один из мелких вопил, что в кого-то чем-то тычут. Весь этот ажиотаж и гам я отмечал краем сознания, ибо посреди моря вопящих хахочущих и их нычущих детей стояла очень знакомая девушка в бежевой форме сотрудницы океанариума Лэни моё аляскинское знакомство